«Ты готова заменить одного из двадцати тысяч павших?» «Сказал Набусардар. А для меня ты значишь много больше. Ты до последнего дыхания будешь защищать Вавилонию. Верю. Но нельзя же всем умереть. Кому-то и жить надо. Ты вернешься в Барсипу, и там переждешь злую годину. Я уже не могу покинуть армию. Но сердцем всегда буду рядом с тобой. Твой образ для меня. И меч и щит в бою». Ленус, я одолею персов, а если царь и тогда откажет мне в моей просьбе, я сложу с себя благородный сан и все равно возьму тебя в жены. Я и теперь считаю тебя женой, матерью моих сыновей, которых подарит мне твое благословенное лоно. Я единственная наследница рода Гамаданов, господин, стоял на своем нанайе. И мой долг в годину опасности защищать родину с оружием в руках наравне с мужчинами. Не знать мне покоя ни днём, ни ночью, если я сложа руки буду смотреть, как умирают другие, как ты рискуешь жизнь. Я поклялся тебе одолеть персов. Ещё раз клянусь в этом священной нашей родиной и нашей любовью. Возвращайся в Басипу и жди победного конца этой кровавой войны. Никто не вправе потребовать, чтобы я и тебя принёс в жертву сознанию, что ты жива, придаёт мне сил. Мысль о том, что ты в безопасности, наполняет меня отвагой. Твоя гибель подкосит меня. Послушайся, моя несравненная жена моя, кровь и жизнь моя. Услышав эти слова, Ананае затрепетала, словно альховые веточки на ветру. Она бросилась ему на грудь и обвела руками его шею. Набусардар понял, она уступила. Он обнял её и прижался щекой к её кудрям. Стало так тихо, что звуки дыхания и падающих капель в водяных часах казались им звоном колоколов. Но снова тишину пронзил ляск мечей во дворе. Набусардар отстранил её. Мы должны теперь расстаться, любовь моя. Опоры щит мой, да хранит тебя твой Аналил. Когда же я увижу тебя, моя бесценный? Долго ли продлится война? Не знаю, переживу ли я разлуку. Набусардарса крушонно покачал головой. Война видно затянется. Но мы не должны терять мужество. Он осыпал её поцелуями, целовал её лоб, глаза, три целовал каждую приятный в висках. Мне бара най, пара. Она выскользнула из его объятий, дрожа всем телом от тревоги и счастья. Да, пара. Голос её звучал чисто и звонко, но печально, будто колокол, в который мастер заколдовал свою боль. Она поправила шлем на меднокудрой голове, запахнула длинный плащ и двинулась к выходу. "Я велю солдатам проводить тебя, чтобы с тобой ничего не случилось. Они проводят тебя до самой Барсипы, до нашего дворца. Не тревожься, гляди". Она приподняла полуплаща. На правом боку висел короткий меч, на левом плетёный хлыст, и всё-таки мне будет спокойнее, если тебя проводит. Ни одна душа не узнает во мне женщину. Даже стражники на мосту приветствовали меня, как одного из твоих военачальников. Вавилон бурлит, моя бессенная. Мало ли что может случиться, вдруг, когда ты будешь возвращаться, поднимут мост. Дай мне грамоту, что я твой гонец, и всё будет в порядке. На бусардар достал из стола глиняную, скрепленную печатью табличку и протянул ее на Най. «Этого достаточно, даже если тебя остановит царь!» — и добавил. «Но все-таки будь осторожна!» Он проводил на Най до ворот. Молча сжал ее горячие руки, и еще долго, после того, как она ушла, ощущал на ладонях их тепло и ласку, все, что осталось ему на долгие месяцы войны. Бабилу, город городов, гордившийся начертанным на его знамени призывом «Радуйтесь с богами», приуныл, поддавший слабости и малодушию. Всемогущие боги оказались не в состоянии укрепить волю человека и рассеять его мрачные предчувствия. Небожитель Мордук, покоритель хаоса и покровитель мужества, не умел избавить людей от тревоги. В растущем в их душах смятении он не мог противопоставить чувство уверенности и тем самым обрёк их на томительное ожидание без радостного будущего. Людей вновь охватило безумие, словно вернулся знойный Ава, месяц смерти. Но они в силах томиться в запрети, они высыпали на улицу, сходились небольшими группами, с боязнью выискивали друг у друга в новостях тысячи нелепых предсказаний и лживых послухов возмутили спокойствие, передавались из уст в уста.